Глава 47. Я чуть не выплюнула кусочек, но сдержалась, проглотила. Запила молоком, чтобы не подавиться. Остальное забирайте домой, тетя Марта. Я отодвинула тарелку. И букет лавандовой тоже, у меня аллергия. Хотя от запаха я тащилась, как безумная. Но это вредно для здоровья, чувствовать такие сильные эмоции. Заснуть не смогу. Плохо буду себя чувствовать. Я отправилась на второй этаж. Ни одна ступенька не скрипнула. Мне на душе стало уютно и тепло. Дом мечты, где все починено и устроено. Но какой ценой? Я не хочу чувствовать себя обязанной герцогу. Нет, я не верну ему огненную магию, потому что не буду с ним целоваться, это исключено. Я заглянула в свою детскую спальню. Крыша на месте, всюду порядок, сказка. Но спать мне здесь не хотелось. И это не из-за герцога, который приложил руку к починке крыши и обновлению мебели. Просто я выросла. Я не семилетняя малышка, которая занимала эту комнату когда-то давно. Я хозяйка. Я прошла дальше по коридору до комнаты родителей. Она была самая большая и просторная из всех на втором этаже. Но я пока была не готова занять ее. Немного постояв, прошла дальше, в гостевую спальню с широкой кроватью. Сделаю эту комнату хозяйской. Я большая девочка. И кровать мне нужна большая, двуспальная. Пусть будет для удовольствия. Краны ванной были начищены до блеска, и вода в них текла действительно горячая. Приму новое удобство в счет возмещения морального ущерба от сегодняшней нежеланной встречи. Я забралась в купель, откинулась на бортик и закрыла глаза, расслабляясь. Кейтлин, ты здесь? Я хотел поговорить. В ушах колоколом раздался голос герцога, и перед глазами предстал его образ, как он стоял передо мной весь истерзанный в таверне. Как страшно он на меня смотрел. Плечо загорелось новой болью. Я тут же села, прикрыла грудь руками, умыла лицо, подерла метку. Даже расслабиться в ванной нельзя. Герцог и тут меня мучает». Быстро помывшись, я выбралась из воды и вошла в спальню. Подошла к окну задернуть шторы. Но увидела далеко вдали, как зажглись огни какого-то дома. Со второго этажа усадьбы оказывается открывается прекрасный вид на затопленные луга. Дорогу. И на чей-то большой дом. Я отворила створки и присмотрелась. Это не земли Виконта. Они в другой стране. И граф тоже по другую сторону живет. Покрутив в усталой голове карту местности, Я ужаснулась, сообразив, что там, вдали, земли Ван Дрейка. А те огни, что я вижу, скорее всего, его родовое поместье. Ночь скрадывает расстояние. Днем бы ни за что даже крышу не рассмотрела. Но сомнений нет. Это дом герцога, в котором я прожила месяц после свадьбы, в котором должна была случиться наша брачная ночь. Выходит, герцог вернулся в поместье, как и говорил. Он не жил там ни до, ни после свадьбы, и никто из его семьи не жил. Средняя сестра вышла замуж и уехала, а младшая училась в институте. Мать герцога приглядывала за ней, живя в столичном особняке. Отец герцога давно почил. и поместье пустовало одно денешенька. Мы с герцогом должны были провести в нем несколько дней после свадьбы и тоже уехать в столицу, так как он там работал. Но вышло так, что герцог уехал один. Очень красивое поместье, огромное, с потрясающим парком. Я мечтала, как в нем будут расти мои дети. Но тех детей уже не будет. Я обхватила себя руками и поежилась. Вдруг стало холодно. Огни вдали и потухли. Наверное, он лег спать. На душе немного полегчало. чего то до этого момента я ощущала огромное напряжение, будто бывший муж прямо сейчас думает обо мне. Страшно злится, сыплет проклятиями. И только при мысли, что герцог уснул и отпустил меня из мыслей, я успокоилась и смогла заснуть сама. Герцог Вильям Ван Дрейк Я не думал что от рода магии, которая наполняет твой источник, так многое зависит. Ведь я никогда не чувствовал в себе кулинарных позывов, а тут вдруг захотелось попробовать себя в этом деле. Сидя в гостиной в доме Кейтлин, я представлял, как она войдет. Этот пол гребаный, который скрипел подо мной, я сразу его починил одним движением пальцев. Хотел, чтобы она ступила на идеальный пол. С этого момента у нее все должно быть идеально. Я ее так долго ждал, что успел починить все в ее доме. Даже водопровод и канализацию, поиграв с трубами и грунтом, который легко мне поддавался. Потом повозился с ее садом, поднял уровень земли, чтобы вода ушла в глубину, дорожки сделал. Газон высеял из пожухлых семян, лежащих в глубине почвы. Пока занимался делами в усадьбе, много думал о затоплении земель. Река, судя по картам, значительно вышла из берегов. Я попросил дракона сделать облет вниз по течению с целью обнаружения незаконных дамб и плотин. Но фамильяр доложил, что до самого океана русло чисто. Вверх по течению тоже попросил его слетать. Никаких незаконных сооружений тоже не было выявлено. Оставалось исследовать исток реки, который брал начало за тысячу миль от баронства в горах. Быть может, ледники тают. Придется организовать исследовательский выезд с наблюдателями за природой. Причем как можно скорее, чтобы людям помочь. Страдают они. Пока что я поднял уровень дорог в баронстве, чтобы можно было проехать. Но это была максимальная высота, на какую можно было поднять грунт. Выше произойдет разрушение опорных слоев, ведь никто не отменял законов мироздания. Возможны сокрушительные обвалы. Поэтому проблему наводнения не решить изменением рельефа. Нужно решать с рекой. Завтра сделаю доклад королеве и организую выезд. Такими мыслями о работе я себя только не занимал, чтобы не думать о том, как хочу увидеть Кейтлин. Я ведь горел заживо, хотел дождаться ее и... Кровь прилила к паху. «Да, я хотел забрать ее себе обратно. Сделать своей навсегда».